Если Рембрандт и использовал деньги, полученные напоследок от Фридриха Генриха для выплаты долга за дом или погашения набежавших по займам процентов, мы ничего об этом не знаем. Нам вообще неизвестен ни единый случай, когда Рембрандт расставался со своими деньгами, если только его к этому не принуждали. Одно из его провальных деловых решений состояло в том, чтобы скупить все свои офорты, какие только удастся, создав их нехватку и повысив продажную цену тех, которые он скупит. Его рыночное предприятие принесло бы Рембрандту изрядное состояние, проживи он еще лет 300 В 1648 году Нидерланды осенил мир, а между тем свара Герджи с Рембрандтом дошла до последней точки, и Испания признала независимость Голландии в особом Мюнстерском мирном договоре, а православное крестьянство Европы погрязло в буйстве еврейских погромов, намереваясь изничтожить всех, кто не примет христианскую веру. Несколько позже, в том же 1648 году, был заключен Вестфальский мир. Кончилась Тридцатилетняя война, и Польша получила возможность предаться эпическим погромам, продлившимся 10 лет, и принесшим смерть более чем сотни тысяч евреев. В нынешней Польше их столько и не сыщешь. Не существует ни единой картины Рембрандта, датированной 1649 годом, в котором Герджи Диркс потребовала его к суду за нарушение обещания жениться. Хендрикья дала на суде показания касательно истерических выходок Герджи, направленных против истца, а в Англии революционное правительство, возглавляемое Оливером Кромвелем, отрубило Карлу голову. В инвентарной ведомости имущества покойного короля числится конюшня на 132 жеребца и 37 кровных кобыл, а также две картины Рембранта. Один из этих ранних шедевров Рембранта портрет его матери, был недавно признан исследовательским проектом Рембрандт, написанным кем-то еще, но безусловно не Рембрантом, что привело к существующему уменьшению стоимости королевских сокровищ, принадлежащих Елизавете II. И ведь советовали мне продать его, а я не продал, каялся после падения правительства прежний министр финансов. Теперь за него уже никогда таких денег не выручишь. Сэр Иэн признался, что однажды при взгляде на эту картину его охватило несколько странное чувство. Теперь эта картина стоит немногие миллионы долларов, как всякий подлинный Рембрандт, а всего-навсего несколько сот тысяч Как всякая подтвержденная подделка Рембранта. Рассуждая логически, говорит кое-кто из торговцев картинами, она должна бы стоить куда больше подлинника, поскольку подлинных рембрантов существует больше, чем его подтвержденных подделок. Мы знаем, что Кромвель сохранил Рембрантов, избавившись от жеребцов и кровных кобыл. Кроме того, он привел к повиновению Ирландию и вновь допустил в Англию евреев которых за 365 лет до него изгнал из страны король Эдуард I. Вновь допустить в страну евреев склонил Кромвеля ученый голландский Сефард, писатель и печатник Минассе бен Израиль, чья надежда Израиля, написанная и первоначально опубликованная им на древнееврейском, произвела на Кромвеля столь глубокое впечатление, что он пригласил Минассе бен Израиля в Англию для разговора. Один из отпечатков, сделанного Рембрандтом в 1636 году Афорта, изображающего Самуила Минасса бен Израиля, скончавшегося от болезни на обратном пути домой, можно в настоящее время увидеть в Британском музее. В 1650 году, через два года после окончания Тридцатилетней войны, Голландия обладала самым большим в мире торговым флотом – а также мощным военным, вдвое превосходящим военные флоты Англии и Франции вместе взятые. Еще через два года Голландия оказалась в блокаде.